глава 39 мы имеем дело с флагелатами произнес толанд отрывая взгляда от светящейся воды что что он нахмурилсямэрленсон рэйчел видела что обоим не до шуток не понимаю как такое могло произойти продолжал толанд но почему-то эта вода содержит биолюминесцентные и «Динофлагелаты. Биолюминесцентное что?» – приспросила Рэйчел. «Говорите по-английски. Одноклеточные организмы, жгутиковые, способные окислять люминесцентный катализатор, называемый люциферином». «И что это значит по-английски?» То он вздохнул и повернулся к другу. «Орки, послушай, существует ли возможность, что метеорит, который мы вытащили из полыней, содержит в себе живые организмы?» Мэрлинсон не смог удержаться от смехах. «Майк, веди себя солидно». «Я и так солиден и серьезен. Майк, такой возможности нет и быть не может. Поверь мне, если бы люди из НАСА хоть на мгновение усомнились в том, что в камне нет живых организмов, они ни за что на свете не вытащили бы его на воздух». «Конечно, без микроскопа я не могу сказать, наверняка заговорил толанд толанд однако, оказался лишь частично удовлетворенным этим ответом. Но мне представляется, что это биолюминесцентный планктон, принадлежащий классу перофитов. Название это означает «огненное растение». В Северном Ледовитом океане таких существ немало. марлинсон пожал плечами. «Почему же ты спрашиваешь, не из космоса ли они прилетели?» «Да потому что метеорит лежал в ледниковой массе, то есть замерзшей пресной воде, которая образуется из снега». «Вода в этой полынье имеет свойство растаявшего ледника». А в замерзшем состоянии она пребывала в течение трех веков. Так каким образом в ней могли появиться океанские живые существа? За этими словами Толланда последовало долгое напряженное молчание. Рэйчел стояла на краю бассейна и пыталась понять, что же все-таки происходит. В полыне, из которой вытащили метеорит, присутствует биолюминесцентный планктон. Что это может означать? «Где-то должна быть трещина», — наконец проговорил Толланд. Это единственное возможное объяснение. Планктон мог проникнуть в шахту исключительно через щель во льду, которая открыла доступ к океанской воде. Рэйчел ничего не поняла. Доступ к океанской воде? Но откуда? Она вспомнила продолжительную поездку на снегоходе. Они двигались как раз от океана. Ведь до берегом без малого две мили. И Мэринсон и Толлант одарили ее странным взглядом. «Говоря по правде, — пояснил Мэрлинсон, — океан находится прямо под нами. Дело в том, что эта льдина на самом деле стоит на воде». Рэйчел смотрела на мужчин, совершенно сбитая с толку. «На воде? Но это же ледник!» «Совершенно верно! Ледник!» — подтвердил Толунт. «Но он не на земле. Часто ледники уходят далеко от земли и плавают на воде. Это происходит из-за того, что лед легче воды». Ледник просто стоит в открытом океане, словно гигантский ледяной плот «Шельфовый лед, собственно, и является прибрежным ледником», — он помолчал. «На самом деле мы сейчас находимся в океане почти в миле от берега», — пораженная Рэчел сразу насторожилась. Она представила себе всю картину, и мысль о пребывании за полярным кругом внезапно показалась ей пугающей. Похоже, толанд -то понимал ее опасения. Не бойтесь, толщина льда составляет 300 футов, причем 200 футов ниже поверхности воды, словно кубик льда в стакане. А это делает ледник исключительно устойчивым. Здесь можно построить даже небоскреб. Рэйчел слабо кивнула, чувствуя неуютности лишь усиливалась Зато если отбросить в сторону дурные предчувствия, она теперь вполне выяснила гипотезу Толанда о появлении планктона. Он считал, что в льду существует трещина, именно через эту трещину планктон попал в полынью. Это казалось вполне правдоподобным, и все же заключало в себе странный, тревожный парадокс. Нора Менгер очень уверенно заявила, что этот ледник представляет собой прочный монолит, а ведь она просверлила десятки проверочных ледяных бревен, чтобы исследовать его прочность. Рэйчел внимательно посмотрела на Толланда. Мне казалось, что именно целостность ледника легла в основу всех данных по датировке его пластов. Разве доктор Менгер не утверждал, что лед абсолютно монолитен, не имеет ни трещин, ни щелей? Мэрлинсон нахмурился. Судя по всему, Снежная Королева тоже способна ошибаться. Рэчел подумала, что за такие слова вполне можно получить удар в спину ледяной шпагой. Рассеянно поглаживая подбородок, Толунт наблюдал за свечением. Других объяснений нет и просто быть не может. Трещина должна существовать, а вес ледника должен способствовать проникновению в эту шахту через трещину океанской воды. «Чёртова щель!» – не сдержалась Рэчел. Ведь если толщина льда здесь составляет 300 футов, а глубина шахты 200 футов, то значит щель проходит через целых 100 футов ледового монолита. А Нора Мангар утверждает, что лёд цел, и не имеет трещин. «Сделай милость», — обратился Толланд к мэрлинсону «Найди, пожалуйста, нору, будем надеяться на лучшее. Возможно, она знает что-то еще об этом леднике и просто не сочла нужным рассказать нам, непосвященным. Именно поищи, он сумеет лучше определить, кто же все-таки эти маленькие светящиеся зверюшки». Корки отправился на поиски. «Давай быстрее!» — крикнул толанд ему вслед, взглянув на полынью. «Честное слово, свечение становится слабее». Рэчел тоже посмотрел на воду. Действительно, зеленое сияние уже казалось не столь ярким. Толланд снял куртку и улегся прямо на лед. Рэчел наблюдала за его действиями. «Майк, хочу выяснить, поступает ли соленая вода?» «Каким образом?» толанд на животе потянулся к краю бассейна. Держа куртку, он опустил один рукав в воду. Это очень точный тест на соленость, применяемый океанографами мирового класса. Совершенно серьезно пояснил он. Называется метод облизывания рукава куртки. Недалеко от хобисферы Дельта-1 пытался удержать поврежденного микробота над группой людей, собравшихся на краю бассейна. Судя по их разговору, ситуация выходила из-под контроля. «Срочно свяжись с контролером», – велел он Дельта-2, – «у нас назревает серьезная проблема».